Глава 9 Софи состроила рожицу своему отражению в зеркале, провела несколько раз щеткой по волосам, разделила их пополам и заплела в две неплотные косы. Нет, она не стремилась произвести впечатление на тода, Откуда, черт возьми, взялось зарождающееся возбуждение у нее внутри? Пусть он катится куда подальше. Как будто тебе снова пятнадцать, и ты замечаешь, что на тебя в коридоре смотрит самый красивый мальчик в школе и в животе у тебя все переворачивается. А потом ты осознаешь, что на самом деле он смотрит на лору Уэстфилд, у которой чашка бюста уже эс». Натянув любимые джинсы, Софи со смехом провела пальцем по потертому шву на бедре. Теперь потертости официально в моде, но она не могла расстаться с джинсами хотя бы потому, что они такие старые и удобные. А то, что они красиво подчеркивают ее попку, лишь дополнительный бонус. Выцветший голубой топ на бретельках она надела, потому что тот был чистый и довершила все мешковатой белой льняной рубашкой. Софья одобрительно посмотрела на себя в зеркало. Нет, явно не скажешь, будто она пытается произвести на кого-то впечатление. К ансамблю она надела видевшие виды темно-синие конверсы. И не потому, что те подходили по цвету к топу, а потому, что были практичными. Она понятия не имела, куда тот собирается ее отвезти, но он сказал, что это будет экскурсия по Бруклину. Так что она предположила, что придется немного прогуляться пешком. В последнюю минуту Софи нанесла немного любимого, тонированного, увлажняющего крема, который придавал ее коже золотистый блеск, толику сдержанной помады от ланком и быстро провела щеточкой туши по ресницам. Даже у гордости есть пределы. Уложив в любимую сумку шоппер бутылку воды, фотоаппарат, телефон, пластыри, парацетамол и зонтик, она почувствовала себя настоящей туристкой и впервые с тех пор, как приехала сюда, испытала праздничное чувство волнения и энтузиазма. Когда тот позвонил в домофон, Софи забросила сумку на плечо и сбежала вниз по ступенькам, распахнула дверь с широкой улыбкой. «Доброе утро!» «О, Господи, да ты сущий жаворонок!» Тот приподнял темные очки, явив довольно мутные глаза. «Поздно лег?» «Не без того. Вечеринка в Трайбеке. Открытие нового клуба. Я лег спать в начале четвертого». «Чего не сделаешь ради работы?» «Бедненький, это и есть работа!» «Да, черт возьми, это работа!» Его голос звучал свирепо и слегка оборонительно. «Экскурсия на сегодня в силе?» Спросила она, и настроение ее слегка упало. Она с нетерпением ждала этого все утро, и при мысли о том, что придется найти себе какое-нибудь другое занятие на остаток дня, внезапно почувствовала пустоту внутри. «Мы сегодня можем отменить. Может быть, пойдем выпьем кофе?» Она была очень горда собой, произнося эту фразу. Произнести ее получилось, как у местных. Или, по крайней мере, она так думала. А еще маскировала разочарование. «Ни в коем случае. Мы не ищем легких путей. Я в порядке. Просто сбавь громкость и приглуши оптимистичную Хайди. Кстати, классные косички. Стараюсь, как могу, но все равно спасибо. Так куда мы едем?» Софья посмотрела в обе стороны улицы. В десять часов утра... Она была запружена семьями и группами. Все направлялись на поздний завтрак. «Сначала заскочим к Белле за кофе, а потом пройдемся 10 кварталов на север. Доходит Шеймархорна, чтобы сесть в подземку. А потом...» Он сделал паузу, улыбаясь чему-то про себя. «Вообще-то знаешь что, англичанка? Давай-ка устроим тебе сюрприз». Он провел ее в кондитерскую и толкнул дверь, пропуская вперед. Софи задержалась на пороге и улыбнулась. «Я люблю сюрпризы». Почему-то я так и думал. Обычно они не в моем духе. Люблю знать заранее. Его подбородок чуть дрогнул. Но тут никакое разочарование никого не подстерегает, я уверен. А я и не жду разочарований. Все еще стоя в дверях, Софья запрокинула голову и счастливо вздохнула. Солнце светит, и мне кажется, что я в отпуске. И у меня есть личный гид по городу. Мне даже не нужно ни о чем думать. Я могу расслабиться. Что думаешь, ты в надежных руках? Спросил тот, и справа от его рта появилась соблазнительная ямочка. "Этого я не говорила", Софи бросила на него строгий, уничтожающий взгляд, сомневаясь, что какой-либо женщине стоит думать, будто с тобой она в надежных руках. Войдя в кондитерскую, Софи встала в очередь перед прилавком. "Ты опять слушала мою кузину. На ее свидетельство я бы не полагался. Она детских обид не забывает. Я бы не стал верить ни из того, что она говорит. Не только она «Не забывай, это я полдня отбиваюсь от звонков Эми, Лейси и Шарлин». Он раздвинул губы в волчьем оскале. «Что я могу поделать, если я неотразим?» В его глазах плясали веселые огоньки, и Софи поняла, что он потешается над собственными словами. «Кто же знал, что девушки Нью-Йорка настолько лишены мужского внимания?» Сказала Софи, улыбаясь ему в ответ. «А английские девушки более разборчивы?» Спросил тот. «Вот именно», сказала Софи, и губы ее дрогнули. «Помимо мускулатуры и красивой внешности, хочется еще чуточку мозгов». «Ой, а куда это подевалась Хайди?» «Хайди живая и здорова. Просто бывают дни, когда она в полной гармонии со своей внутренней стервой», – парировала Софи. «Тогда ты платишь за кофе». «Доброе утро, Софи», – сказала Белла. «Привет, тот Что будете, ребята?» «Доброе утро, Белла. Боже, ты выглядишь просто ужасно». Софи толкнула его локтем в бок. «И ты еще удивляешься, почему она так плохо от тебе отзывается?» Софи сочувственно покачала головой, глядя на Беллу, которая тепло улыбнулась в ответ, а потом с улыбкой обратилась к тоду «Спасибо, дорогой братец. Как насчет того, чтобы снять очки? Лучше не надо». Белла снова повернулась к Софи. «А ты почему такая отдохнувшая?» «Вы двое куда-то ходили вчера вечером?» спросил тот скользнув быстрым взглядом по лицу Софи. «Я выпила много воды». С некоторым удовлетворением объяснила Софи. И приняла два парацетамола. Вот черт, надо было и мне так сделать. Или, может, нам не следовало пить вторую бутылку пино? Хотя было весело. И то верно. Спасибо, Белла. Я отлично провела время. Это был лучший вечер с тех пор, как она приехала в Нью-Йорк. И чем же вы занимались? Просто сходили в бар у Гарри, а потом в китайский ресторан, сказала Белла, подавая им кофе. «И это у вас считается отличным времяпрепровождением? Вам двоим нужно почаще выходить из дома». «Не все же могут шататься по клубам до утра», – отрезала Белла, отмахнувшись от предложенной Софи десятидолларовой купюры. «За счет заведения». «А почему я никогда ничего не получаю за счет заведения?» «Во-первых, потому что ты подложил мне в постель Маисового полоза», – сказала Белла, защелкивая крышки на стаканах с кофе и подталкивая их к ним. И во-вторых, потому что Софи мне вчера помогла. И еще поможет на неделе». Софи взяла свой стакан, и Белла повернулась, чтобы принять заказ следующего посетителя. «Вот видишь, это те самые детские обиды, о которых я говорил», – пробормотал тот, сжимая свой кофе, когда они снова вышли на улицу. «Неудивительно. Наверное, это был ужасным ребенком». Софи бросила на него укоризненный взгляд. Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Я сделал это, когда мне было 25. Когда они вышли на станции Фултон, Софи стало немного стыдно, что за последние несколько недель она не отважилась уезжать далеко от дома. «Ух ты! Такое ощущение, будто мы в другом городе», сказала она, оглядывая переполненные улицы и широкую мостовую, полную машин. «Нет ничего лучше Манхэттена. Здесь совсем другая атмосфера, чем в Бруклине. Пошли, нам надо дальше». Софи последовала за тодом, когда он решительным шагом двинулся по боковой улице. Его рука периодически подхватывала девушку под локоть, чтобы указать направление. Или касалась ее, когда они огибали пешеходов на загруженных тротуарах. У Тодда зазвонил телефон, что, впрочем, случалось довольно часто. «Ответишь?» «Нет, пусть идет на голосовую почту». Они свернули на еще более оживленную улицу, и тот махнул рукой, указывая куда-то вперед. Вдалеке виднелась вода, на ее поверхности играл солнечный свет, а впереди возвышались колонны Бруклинского моста. «Я проведу тебя над Ист-Ривер, через мост. Это самый старый в мире подвесной мост, и мой любимый маршрут для прогулки по городу. Наверное, он самый лучший. Так можно увидеть как бы два города разом, в одну сторону панораму Бруклина, а в обратную Манхэттена. Как переберемся через реку, угощу тебя мороженым». Когда они присоединились к толпе людей, направлявшихся к мосту, Тодд указал на несколько достопримечательностей, включая здание муниципалитета прямо через дорогу. Пока они шли, телефон Тодда зазвонил еще дважды. И оба раза он доставал мобильный, смотрел, кто звонил, а затем убирал его обратно в карман. На пешеходной дорожке царила атмосфера заразительного веселья. Плотной толпой тут двигались местные и туристы. А по выделенной полосе – бегуны и велосипедисты. Солнце палило нещадно. И свежий ветер с воды был весьма кстати. Далеко внизу раздавался гул машин. Опершись о перила, Софи стала смотреть на город, а тот встал позади нее, указывая на разные небоскребы, положив руку ей на плечо. Его оживленное лицо было всего в нескольких дюймов от ее. Это всемирный торговый центр, отель 4 сезона. Вон то здание с зеленой крышей. Волрод. Можешь себе представить, что когда-то оно было самым высоким в Нью-Йорке. Как обычно, его лицо светилось энтузиазмом, а небрежное прикосновение было естественным и непринужденным. Внезапно Софи вспомнила, каким напряженным и нетерпеливым был Джеймс, когда они в ко-то веки выбрались на выставку в Национальной портретной галерее, как он осторожно стряхнул ее руку со своей, чтобы порыться в карманах, проверяя, на месте ли бумажник. «Слушай, англичанка, через пару недель в верхнем вест-сайде откроется новый ресторан», – сказал вдруг тот когда они продолжили свой путь. «Ты можешь прийти и стать моим гурман-штурманом?» «Ах, так я могу пойти, потому что мне больше нечем заняться, кроме как все бросить и куда-то с тобой идти». Софи уперла руки в бока и покачала головой, слегка поддразнивая его за такую самоуверенность. Мол, она будет счастливо сопровождать его. Он действительно был слишком уверен в себе. «Пожалуйста, англичанка, мне бы очень пригодилась твоя помощь». Софи сразу смягчилась. «Почему я? Я буду рада помочь, но...» Она пожала плечами. «Насколько я могу судить, к тебе выстроилась целая очередь добровольных помощниц, и все прибегут по первому же зову». «Это часть проблемы. Если попросить их, у них возникнут неверные ожидания». «Трудно, наверное, быть таким неотразимым», – поддразнивала его Софи. «А приятеля какого-нибудь взять нельзя?» Тот без сомнения привык к тому, что женщины вечно пытаются произвести на него впечатление. «Нет». Она в эту категорию не попадет. Мог бы, но полезно услышать женскую точку зрения. На парня, когда он заглядывает в женский туалет, начинают странно посматривать. Кроме того, на этот раз я могу написать про клубную атмосферу посетителей. А ты подскажешь, хорош ли там шеф-повар? Или так накачан кокаином, что не отличает шафран от паприки? Тот повернулся к ней, и ослепительные голубые глаза, как фары, сфокусировались прямо на ней. На какую-то головокружительную секунду Пульс у Софи почти перешел в галоп. Очевидно, ее тело совершенно неверно истолковало его проникновенный взгляд. К счастью, при упоминании пряностей включилась голова. «Пожалуйста, Софи, мне нужна твоя помощь». «Черт возьми, как вообще ему можно отказать? Ты ведь уже знаешь, да?» «Что знаю?» – спросил он, внезапно преисполнившись невинности. Прищурившись, она всмотрелась в его лицо, наблюдая, как на щеке возникла ямочка а его взгляд, с наигранным безразличием, скользнул куда-то ей за плечо. Что я не могу сказать «нет», если кто-то вворачивает волшебное слово «помощь». «Вероятно, да». «Пожалуйста, Софи, мне очень-очень нужна твоя помощь». «И не строй щенячьи глазки, не сработает». «Точно?» Он заморгал так обаятельно, что Софи невольно расхохоталась. «Перебарщиваю?» – спросил он. «Перебарщиваешь», – согласилась Софи. Они шли дальше, и Софи, как и другие туристы, то и дело останавливалось, чтобы пофотографировать. День был великолепным, а тот – отличным спутником, который рассказывал по дороге разные интересные факты о масте. Потом у него снова зазвонил телефон, и он вытащил его из кармана. «Извинишь меня? Наверное, надо ответить». Поморщившись, тот потер подбородок. Софи дала понять, что это не проблема, ведь тут столько всего можно посмотреть. Привет, Эми. Я получил твое сообщение. Да, извини, я был занят. Нет, детка. Он понизил голос. Не настолько занят. Услышав смех из трубки, Софи тут же вспомнила пронзительное хихиканье, с которым Эми просила передать тоду, что звонила. Эми, ты очень плохая девочка, предостерег тот. И его лицо расплылось в широкой улыбке, когда он подмигнул Софи. Ей захотелось закатить глаза. Но его веселое, добродушное поддразнивание было таким открытым и дружелюбным, что трудно не улыбнуться в ответ. Зато очень забавно было видеть, как на лице у него вдруг отразился ужас. «Конечно, я не забыл. Конечно, столик заказан. Я сброшу адрес. Тебя ждет сюрприз». «Едва-едва спасся», – поддразнивала Софи, когда парень попрощался и начал стучать по клавишам своего телефона. «Не люблю разочаровывать дам», – снова подмигнул тот Похотливо шевеля бровями. Софи пристально в него всмотрелась. «Что?» «Ничего». Он как будто малость переиграл в амплуа сердцееда. «Извини, мне нужно сделать еще один звонок. Ты не против?» «А потом я весь твой». Тот прокрутил несколько экранов, что-то ища. «Ага, вот он». Он поднес телефон к уху. «Привет, Дарла. Тот МакЛеннон. Я пытался к вам попасть, чтобы написать полную рецензию на меню». «А, нет проблем». Еда была великолепной. Да, пятно я вывел. Бедняга, это была его первая в жизни смена. Черт, нет. Никто не умер, и у меня есть сотни других рубашек. Пустяки. Наверное, ты не найдешь для меня местечко во вторник. Столик на двоих? Просто фантастика. 8.15. Дарла, ты чудо, я твой должник. Он поймал взгляд Софи, и она посмотрела на него холодно. Удобно. И, вероятно, Эмми никогда об этом не узнает. Тодд пожал плечами. «Я люблю, чтобы девушки были всем довольны». Софи сморчилась. «В чем дело? Лично мне бы не хотелось, чтобы меня называли просто девушка. Это кажется таким безличным, как будто ты пара обуви, которые примеряют. И во множественном числе девушки. Как будто это пиджаки в шкафу и выбираешь, какой наденешь сегодня, чтобы не валялся зря». Тодд расхохотался. «Отличная аналогия, англичанка. И довольно точная». «Но свидания с девушками на то и существуют, чтобы понять, подходите ли вы друг другу». «Да, но выражение «девушки» во множественном числе подразумевает, что ты не воспринимаешь это всерьез. Или что ты относишься к этому очень серьезно». Софья скептически поджала губы, что нисколько не уняло его веселье. «Есть свидания на ужин, есть свидания на пару коктейлей. Или на весь вечер». «Хотелось бы сказать, что тут иные обычаи по части свиданий». Но, по правде говоря, я не эксперт. «Так как же ты познакомилась с парнем на два года?» «По работе. Я пошла на вечеринку по случаю запуска нового продукта. Обожаю такие мероприятия. В прошлый раз, когда я был на таком, подавали дайкири и дарили сумки от Армани. Софи мысленно вернулась к рекламному мероприятию – пекарнского порошка Бенсона. Там были скорее чай, даржилинг и сумки Азда. «Далеко еще?» – спросила вдруг Софи когда по отдельной дорожке пробежала вереница бегунов. «Чуть больше, мили как «Как, по-твоему, назад они тоже побегут?» – спросила Софи. «Никогда об этом не задумывался». «Надо снова начать бегать», – размышляла она вслух. «Я немного нервничаю, бегая по улицам возле дома. Я еще плохо знаю эти места». Дома она знала, каких перекрестков следует избегать, а в Бруклине можно было в любой момент оказаться в совершенно незнакомой обстановке. «Тут неплохое место для пробежки», Но от квартиры слишком далеко. Я бегаю в проспект парке. Это примерно в десяти кварталах от кондитерской. Туда я еду на велосипеде. Если хочешь, могу как-нибудь взять тебя с собой. Сомневаюсь, что мне захочется с тобой бегать. А почему нет? Вид у него сделался такой искренне расстроенный, что Софья невольно улыбнулась. Потому что ты, наверное, в отличной форме. А еще, вероятно, он побежит с такой скоростью, что ей не угнаться. И без сомнения, его будет высматривать из-за пакетов с кукурузными хлопьями половину женского населения Бруклина. «И у меня нет велосипеда. Я даже не помню, когда в последний раз ездила». «Не проблема. У моего соседа этажом ниже есть запасной. Могли бы покататься на велосипедах, а потом отправиться на пробежку. А тебе не кажется, что сначала надо спросить самого соседа?» Губы Тодда дрогнули. «На самом деле это не сосед, а соседка. И уверена, она не откажет». «Тебе вообще когда-нибудь отказывали?» Вздохнула Софи, качая головой с печальной улыбкой. Его лицо расплылось в широкой ухмылке. «Нет», — просто ответил он. «Но я спрошу ее сегодня вечером, и в понедельник тебе скажу. Ты бегала со своим парнем?» «Ха, ты шутишь. Я бегала по выходным, когда он был занят». Она издала глухой смешок, внезапно осознав, что таким образом пыталась прогнать одиночество по выходным, когда у всех остальных было с кем провести время. Они дошли до конца моста и спустились по лестнице на набережную. И тот направился к белому дощатому зданию с бледно-зелеными наличниками. «Пошли, здесь вкусное мороженое!» И с веранды открывается отличный вид. «Звучит заманчиво. И как раз то, что мне нужно. Я не думала, что будет так тепло». Выбор мороженого был огромным, и Софи хотелось попробовать все. Она колебалась между персиком со сливками, которого никогда раньше не пробовала, но считала, что обязательно стоит и масляным пеканом. Название звучало так восхитительно, что девушка точно знала, что ей понравится. «Дама будет пекан», – твердо сказал тот, небрежно обнимая ее за плечи. Софи на секунду застыла, но он, казалось, полностью сосредоточился на выборе мороженого. «Ты сказала, что у тебя настроение, как в отпуске. Поэтому ты получишь, что хочешь». Он помедлил, рассматривая мороженое. Потом подался вперед, Но покачал головой, глядя на симпатичную молодую девушку в красно-белой полосатой шляпе и таком же фартуке за прилавком. «Извини, я не могу. Персик со сливками, серьезно? Это же вкус не для настоящего мороженого. Я собирался взять его, чтобы ты тоже могла попробовать. Но нет, я буду с двойной шоколадной крошкой». Девушка застойко улыбнулась ему в ответ. А кто бы не улыбнулся, когда тот уделял ему все свое внимание? Оплатив мороженое, Они вышли на широкую деревянную веранду и остановились у дальнего поручня, почти у самой воды. Софи не могла оторвать глаз от высящихся небоскребов. «Один из моих любимых видов», – вздохнул тот. «Так ты городской до мозга костей?» м нет, я и побережье тоже люблю. В моей семье есть дом на Лонг-Айленде. Пляж там невероятный, еще одно из моих любимых мест. Как насчет тебя? Ты предпочитаешь город или сельскую местность?» Только не побережье. Слышал про английскую погоду. Я выросла в деревне, что было... хорошо. Но переезд в Лондон был в сущности бегством. Думаю, я все-таки городская. Я люблю Лондон, Барселону, Париж. Была в Копенгагене. Это было великолепно. Некоторое время молодые люди обменивались историями о местах, в которых побывали, любуясь высотными зданиями центра Манхэттена. «Какой сегодня прекрасный день!» Он кажется почти нереальным. Я словно в фильме или на фотографии. Девушка указала на воду, где лазурно-голубое небо с перистыми облаками отражалось в зеркальных окнах небоскребов напротив. Мне нужно сделать несколько снимков. Докажу моей подруге Кейт, что не сижу в четырех стенах. Тот, казалось, был совершенно счастлив ходить за ней следом, пока она делала множество снимков Манхэттена и моста через реку. Две стереотипно идеальные американские черлидерши Светлые волосы, безупречные зубы длинные загорелые ноги, очерченные футболкой и топом подтянутые тела, замедлили шаг и стали подталкивать друг друга локтями, повернувшись к Софи и Тоду. Одна одарила Тода улыбкой, которая намекала на нечто большее, чем простое дружелюбие. Когда они проходили мимо, Софи оглянулась через плечо и увидела, что девушки остановились и беззастенчиво за ними наблюдают. В самом деле, кое-кто просто не знает, что такое стыд сказала Софи с ноткой смеха в голосе. «Не могу поверить, что эти двое откровенно пялились на твою задницу». Губы тода скривились в улыбке. Что, как она теперь поняла, было предвестником очередного поддразнивания. «И тебя это оставило равнодушной?» «Что, их подсматривание или твоя задница?» «И то, и другое», — солгала она, почувствовав, что у нее розовеют щеки. С каких это пор она начала представлять себе обнаженных мужчин? Или конкретно тода. «А в них есть что-то особенное?» – спросила она, постаравшись взять легкий тон. «Вот это мне в тебе и нравится, англичанка!» – тот легонько стукнул ее по руке. «Ты на пользу моему самолюбию!» «Рада, что могу быть чем-то тебе полезно, — парировала она, радуясь, что он не умеет читать мысли. «По крайней мере, если судить по реакции молодых женщин, это означало, что ее собственное совершенно нормально, и ей не о чем беспокоиться».